Глава 24. Рина очнулась на огромной кровати, укрытая теплым одеялом, от которого пахло свежескошенной травой. Этот запах на некоторое время вернул ее обратно в детство, когда она выходила на улицу, останавливалась перед лужайкой, на которой дворник косил траву, и с закрытыми глазами вдыхала этот аромат. Когда она повзрослела, она перенюхала все парфюмерные в поисках таких духов, но, к сожалению, так и не нашла. Рина подняла одеяло к носу и с упоением вдохнула этот запах. Она неохотно оторвалась от этого занятия, когда почувствовала на себе чей-то пронзительный взгляд. Она повернула голову и увидела в кресле сидящего Лауса. Он задумчиво смотрел на нее. Руби здесь не было, отчего Рине стало не по себе. Где Руби? Ушла в целительскую. Она вернется?» — С надеждой спросила она. «Вернется, когда я ее позову. Но пока в этом нет необходимости. Она втерла тебе в кожу успокоительные капли, говорит, что так они тоже действуют, и дала нам возможность обсудить все наедине. Мы пошли на риск Кира, и последствия дают об этом знать. Лаос держался из последних сил. Все внутри него кипело. Он рассчитывал на другой исход, что все будет как раньше, но его любимая жена не помнила его и, похоже, вообще ничего к нему не чувствовала. Это убивало его изнутри но давить на девушку он не хотел просто послушай а потом сделаешь свои выводы и задашь мне все вопросы рина насторожилась потому что интуиция подсказывала ей что узнает она что-то такое что повернет ее в шок и я понимаю как все это выглядит для тебя со стороны и я бы и сам на все это не поверил но факт остается фактом После нашей свадьбы всё было лучше, чем можно было себе представить. Ты вряд ли это помнишь, но ты на самом деле была счастлива. Ты тогда так переживала, что отца нет на нашей свадьбе, но вскоре смирилась и с этим. Потом на нас обрушились хлопоты, коронация. Ещё был Керберт, за которым нужен был глаз да глаз. Я сменил гвардейцев, повстанцы больше нас не беспокоили. В Нигелии настали благоприятные перемены. Но потом тебя будто подменили. Ты стала раздражительной, постоянно чего-то опасалась. И не делилась со мной причинами. Сперва я решил, что все это из-за стресса, что тебе нужно дать время, а потом ты перестала спать ночами, даже ничего не ела, заставляла служанок пробовать еду прежде, чем ты ее съешь. Как я позже узнал из дневника, ты считала, что тебя хотят убить. Это ты вырвал страницы из дневника? Нет. Я нашел его в том же виде, что и ты. Я перелопатил весь дворец и все без толку. Слушай дальше. Перед тем, как я тебя потерял, мы с тобой поругались. Ты обвинила меня, что я взял тебя в жены только для того, чтобы стать королем. Не представляешь, как меня это взбесило. Ведь еще до свадьбы мы не раз обсуждали с тобой эту тему. Заключить брачный союз хотела ты, а не я. Я не настаивал, мной двигали чувства к тебе. Рина слушала Лауса, не шевелилась. Ты обвинила меня во всех грехах, а я решил дать тебе время одуматься. Я уехал на охоту. А когда вернулся, узнал, что тебя больше нет, по щекам Лауса потекли слезы. Ты никому не доверяла, кроме Геры. Когда я вернулся во дворец, она упала передо мной на колени и умоляла ее простить. Вы сговорились с ней за моей спиной. Гера рассказала, что у вас был план на случай, если все зайдет слишком далеко, и другого выхода, кроме проведения обряда, у вас не было. Все произошло слишком быстро. Она отправила тебя в прошлое, в другой мир, где ты по ее словам, была в безопасности, и сказала, что вернешься ты через двадцать человеческих лет. В Негели же время идет по-другому. Рина не обратила внимания, с какой силой сжала в руках одеяло. Почему-то вся эта ситуация ее напрягла. В Негели тебя не было три года. Я считал дни, когда ты вернешься обратно. Знаешь, что самое ужасное было то, что я не знал, сколько точно времени будет длиться наша разлука, а вдруг дольше. Я дни считал до нашей встречи, и самое скверное, что наш последний разговор был отвратительным. Мы разругались и остался неприятный осадок. Рина сглотнула ком в горле. Ты продумала все до мелочей, оставила для себя подсказки, продолжил свой рассказ Лаус. Первое испытание было на смекалку, второе на смелость. Третье — на сострадание, Четвертое позволило тебе вызвать у себя дар. Пятым испытанием была борьба со страхами, а потом обряд, чтобы ты обратно вернулась. Это должно было вернуть тебе память, и не вернула. Гера говорила, что после обряда в человеческом мире тебе будет три года, и ты все забудешь, а когда пройдешь испытание, все вспомнишь. Но ты не вспомнила. Рина смотрела на стену и не знала, что сказать. Это ведь не может быть правдой, или все же может, засомневалась она. "Знаю, ты думаешь, я спятил и считаешь, что я тебя с кем-то перепутал. Тогда ответь мне на вопрос. У тебя есть шрам над левой грудью в виде половинки сердца". Рина уставилась на Лауса округлившимися глазами, когда он стал снимать одежду через голову и остался в одних штанах. Он ткнул пальцем в шрам, который был у него там. Ирина побледнела, потому что она уже знала ответ на этот вопрос. Она повернулась к Лаусу спиной, приспустила платье и увидела вторую половинку сердца. «Шрам остался после обряда в подземелье», — констатировал факт король. "Этого не может быть", прошептала Рина. На ее лице застыла каменная маска. "Может, Руби говорит, что твоя психика тоже немного пострадала после обряда. Вот почему ты не помнишь никого из нас". Что-то такое случилось с тобой, Кира, что твое подсознание навсегда стерло нас из твоей жизни. Мы не виделись всего три года по меркам Негелии, а ты уже не узнаешь нас. Рина посмотрела на него из-под лобья, сжав руки в замок. Тебе нужно вспомнить все события того дня, и, может быть, ты перестанешь относиться ко мне как к врагу. Радует уже то, что хотя бы ты вспомнила свой родной язык. Лаус подошел к ней поближе чтобы ты окончательно удостоверилась в том, что я не обманываю тебя, прочти это. Он протянул ей пожелтевшую бумагу, Рина развернула лист и принялась читать. Я, Кирианна Кириана Николаеттерьер, в здравом уме и твёрдой памяти даю указания каждому, кто прочтет мое послание, и велю придерживаться их. В голове Рины тут же сошелся пазл по поводу этой Каэн. Теперь было ясно, что зовут королеву Кирианна Николаетта. Лаус же называл ее просто Кира. Рина продолжила читать дальше. «Грядет большая опасность. Вашу королеву настигла беда. Убийца ходит за мной по пятам, и я точно знаю, что он живет во дворце. У меня нет другого выхода, как скрыться на время, чтобы сбить его с толку, запутать следы и набраться сил. И я покину всех вас на какое-то время, Надеюсь, что разлука будет недолгой. Для того, чтобы вернуться обратно, мне нужно будет пройти испытание. Такие правила того обряда, на который я согласилась, чтобы остаться в живых. Я оставила для себя подсказки. Так я вернусь обратно. Никто, кроме меня, не сможет пройти все эти пять этапов, которые я подготовила. Все указания вы найдете ниже. Если кто-то проникнет сюда до меня, придумайте что-нибудь, чтобы он вернулся домой. У меня нет цели причинить кому-нибудь вред правила, которым вы должны следовать. Первое молчать. Другая. я ни в коем случае не должна знать, кем на самом деле приходится, пока не пройдет испытание. Никаких вы и ваше величество, запомните это. Ведите себя как с простой девушкой, которая проходит испытание. Второе подготовить помещения и места, в которых я должна побывать, чтобы ко мне возвращалась память. Пещера спальни отца, мои бывшие покои, и те, в которых я ночевала перед свадьбой. Моя персональная библиотека и каменный зал. Третье. Обязательные тренировки, чтобы вызвать у меня дар огня. Магия в другом мире будет спать, поэтому после четвертого этапа испытания ее нужно вызвать. Несколько дней должно быть достаточно, чтобы другая я была готова к обряду. Четвертое. Одежду из другого мира, которая будет на мне сжечь за исключением утерянных вещей, либо тех, которые принадлежат Негелии. Пятое. Перед началом прохождения испытания зачитайте другой версии меня правила: не отступать назад, не прикасаться к зеркалам, не уничтожать содержимое комнат, не задавать никаких вопросов. Разрешаю вам добавить свое правило, если это будет нужно. За нарушение хотя бы одного правила следует наказание. Но, конечно, на деле никаких наказаний быть не должно. Поэтому, если я не справлюсь с каким-то этапом испытания, я должна буду пройти его заново шестое. И еще. Лаос не должен мне помогать. Будет лучше, если он будет как можно меньше попадаться мне на глаза. Гера говорит, что могут быть последствия, потому что у нас с ним слишком крепкая связь. Простите вашу королеву. Другого выхода я не вижу. И будьте осторожны. Убийца все еще во дворце. И если у вас будет возможность поймать его, сделайте это, потому что я в любом случае вернусь. Надеюсь, к этому моменту я стану сильнее, ваша королева Кириана Николаетта Рир. Рина побледнела. Это был ее почерк, который она ни с каким другим не спутает. Тот же наклон букв, пузатый А и Т с огибающей шапкой, за которую ей доставалось от мамы. Ей нравилось добавлять красоту в буквы, писать каллиграфическим почерком, что не сильно приветствовалось в школе, где она училась. Но больше всего ее повергло в шок Вместо подписи изображение огненного круга. Языки пламени разгорались ярче и были неумолимыми. Она изрисовала этим странным символом все листы бумаги, которые у нее были в той и другой жизни. Мама даже жаловалась, что Рина слишком быстро израсходует бумагу. Рина так понять не могла, где увидела этот знак. Акит все время задавал ей вопросы, что именно он означает. Прямо сейчас в голове девушки всплыл ответ. Это символ королевства Нигилии». Внутри нее все похолодело. Вот это уже не могло быть ошибкой. Шрам на ее теле дракон, кусающий себя за хвост, огненная магия, этот символ, ее почерк. Все это говорило о том, что Лаус не врет. Она помнит все, что было в мире людей, но совершенно не помнит свою другую жизнь, королевскую жизнь. И что с этим делать? Лаус забрал у нее лист бумаги. Кира, ты в порядке? Девушка не ответила, она смотрела на стену, чем напугала короля Нигелии. Хочешь остаться одна? Рина не ответила и на этот раз. Он направился к выходу и остановился у двери в тот момент, когда она сказала: "Я могу вернуться обратно". "О чем ты?" насторожился Лаус. "Если я совершенно не помню эту свою жизнь и никого не узнаю, не лучше ли мне вернуться обратно к родителям и брату?" Лаус втянул носом воздух. Если ты вернешься, то спустя какое-то время забудешь всех нас окончательно и бесповоротно, а магия исчезнет навсегда. И это только то, что я знаю. Возможно, будут еще последствия. Мне здесь не место, она подняла на него глаза. Даже если допустить, что все это правда, то теперь я совсем другая, понимаешь? И мне было бы комфортно вернуться назад, там у меня семья. Лау сдержался из последних сил, но все таки взорвался. Семья? Ты шутишь? Кира, твоя семья здесь, я твоя семья. Не могу поверить, что это правда. Он смотрел на нее с ужасом и отступил на шаг. Я с ума по тебе сходил. Ты, не сказав мне ни слова, прошла какой-то бредовый обряд и даже не подумала о последствиях. Это даже глупостью не назовешь. Я скучал по тебе, место себе не находил, искал способ пройти этот самый обряд. Чтобы найти тебя в мире людей и быть с тобой. Рина растерялась от этого тона мужчины. Ей тут же захотелось спрятаться, да только Гера мне не позволила, сказала, что это очень опасно. К тому же она была истощена и копила силы для твоего возвращения. Грудь мужчины поднималась, опускалась вниз. Лицо раскраснелось, руки сжались в кулаки. А знаешь что? Вероятно, тебе и правда лучше вернуться обратно. Рина не ожидала такого ответа ты всегда была эгоисткой. Сколько я тебя помню. С самого детства ты ставила себя выше остальных. Только у тебя нет такого права. Ты не лучше и не хуже других. Сколько раз я хотел выкинуть тебя из головы, забыть тебя, и не мог. Хочешь обратно? Пожалуйста, делай что хочешь, только не смей возвращаться обратно. Поняла? Он резко развернулся, поспешил на выход и скрылся за дверью. Рина совершенно растерялась. И вот что делать дальше? Она получила доказательство, что она королева Нигелии, причем еще и замужем, как оказалось. И самое странное, что в той жизни среди людей ее никто из мужчин не волновал. Мать с отцом даже решили, что ее интересуют женщины и приводили к себе домой подходящую пару. Ох, и злилась же она на них. А вся правда заключалась в том, что даже в мире людей ее сердце принадлежало другому, о чем говорил шрам на ее теле. И теперь стало ясно, почему в детстве ей снились водопады, дворцы, разные лица. Со временем, конечно, она обо всем забыла, но теперь хотя бы могла найти этому объяснение. И несмотря на откровение Лауса, ей хотелось одного вернуться домой. Кто мне может в этом помочь? размышляла девушка. Первый, о ком она вспомнила, был Кирис. Странно, что я ни разу его не видела после испытания, и никто о нем не говорил. Где бы мне его найти? Он точно мне поможет, решила девушка. Вина отправилась в купальню и пролежала в теплой воде до тех пор, пока вода не остыла. Мысли в голове путались, а закрыв глаза, перед внутренним взором прокручивалась ссора с Лаусом. "Я разве виновата, что не помню его?" подумала она и тут же стиснула зубы, потому что внутреннее чутье подсказывало, что еще как виновата. Кем бы она ни была раньше, пусть это и в голове не укладывается, но здесь, в этом королевстве, у нее есть друзья, которые ее любят и всегда готовы помочь. Своим поступком она сделала их несчастными и даже спустя три года причинила боль его последствиями, но поделать ничего с этим не могла. В мире людей ее семья, а здесь все окружающие казались ей чужими, и пусть Клаусу она что-то и правда чувствовала, тело отзывалось на его взгляды, но она многое забыла, и для того, чтобы ему довериться, ей предстояло его получше узнать или все вспомнить, пронеслась в голове мысль. Плюс в одном дворце с убийцей, если он и правда находится здесь, оставаться ей не хотелось. Надо прогуляться по дворцу, чтобы обдумать все», — сделала она вывод. Она вышла из купальни, надела на себя самое просторное платье, которое уже висело в шкафу. Удобной обуви у нее не было, а ломать ноги в неудобных туфлях удовольствие еще то. Поэтому она снова пошла босая. Стражник стоял напротив королевской спальни и смотрел перед собой. Увидев королеву, он поклонился перед ней и отвел взгляд в сторону. Правое крыло вместе с Лаусом и Руби Рина уже исследовала, а вот что находилось слева, она не знала. Девушка быстрым шагом направилась туда, чтобы отвлечься от всех своих мыслей и путаницы в голове. Одно она знала точно: надо найти Геру, чтобы расспросить ее обо всем и попросить ее снова провести обряд. На третьем этаже было неинтересно. Как она и думала, здесь были комнаты с богато украшенными дверями. И заглядывать в каждую ей хоть и хотелось от любопытства, но воспитание не позволяло. В голове пронеслось воспоминание, как десятилетнюю королеву отчитывала наставница: "Нельзя подсматривать за другими. У вас есть свои и покои, маленькая леди". Рина вздохнула и осознала, что пришла к винтовой лестнице. Она уже была готова спуститься вниз. Но обратила внимание на стену. Она была выкрашена в серый цвет, но почему-то девушка точно знала, что там когда-то была дверь. Замешкавшись несколько секунд, Рина подошла к стене и подумала о том, что хочет открыть дверь. На кончиках пальцев вспыхнул огонь. Она тут же встряхнула руками, потому что огонь ей сейчас был не нужен, да и цели разрушить дворец у нее не было. Ей просто хотелось отвлечься от надоевших мыслей, переварить полученную информацию и поскорее найти Геру. Рина развернулась и пошла вниз по лестнице. На втором этаже кипела жизнь. Здесь туда-сюда сновали ее придворные. Рина пожалела, что не надела что-то более неприметное, потому что встречаться с кем-либо ей не хотелось, тем более что скоро она покинет Негелию и вернется обратно к семье. От страха, что ее кто-то увидит и прицепится как пиявка, Рина не поняла, как оказалась в левом крыле второго этажа и забрела в какую-то комнату, больше похожую на подсобку. Что странно, сначала помещение было закрыто. Но стоило ей подойти к двери, как голову закралось воспоминание. Стоило нарисовать тот самый символ вспыхнувшего огня в кольце, и комната тут же отворилась. Рина воспользовалась этим видением и проникла в тесное помещение, в котором пахло плесенью и страхом. Стоило девушке подумать об огне, как подсобка озарилась тусклыми отсвитами пламени. все таки удобно обладать этой магией. Пронеслась в голове девушки шутливой, одновременно тоскливая мысль, потому что она постепенно привыкала к новой обстановке, а именно к магии, которая была словно наркотик. Огонь сливался с ней, бурлил в ее крови, это удивляло и одновременно пугало ее. В подсобке стояли мёртвые тряпки, старый утварь. Она осматривала все вокруг, шагнула вперед и наступила на что-то мягкое. Рина моментально отскочила назад и огонь погас. В темноте она слышала стук своего сердца. Она засомневалась, что тут никого, кроме нее, нет, потому что, кажется, она наступила на чью-то руку. Моментально захотелось выскочить из помещения и побежать обратно в покое, чтобы смыть с босых ног это прикосновение. Неужели я наступила на труп? подумала Рина, и по телу пробежала волна ужаса. Она закрыла глаза, боясь пошевелиться, будто ее ужалит ядом змея, реагирующая на движение. Потом подышала несколько секунд, успокаивая себя тем, что внутри никого нет и ей ничего не угрожает. Огонь снова появился на кончиках пальцев, дрожа от страха, Рина присела на корточки и поднесла руки к тому, что лежало на полу. Подсобку наполнил дикий крик. Рина подбежала к закрытой двери, кое-как обвела на ней знак, и как ошпаренная выскочила из подсобки. К ней уже неслись служанки и Руби. Что случилось, ваше величество? спросила целительница. Разве вы не должны спать? Я думала, вы восстанавливаетесь, тоном строгой учительницы произнесла целительница. Рину трясло, она села на пол и прижала колени к груди. Что вас так напугало? продолжила целительница, но так и не получила ответа. Ваше величество, вы можете снова открыть дверь. Рина не реагировала на слова Руби, поэтому женщина позвала какого-то молодого парня, который, судя по всему, имел доступ ко всем дверям. Тот нес перед собой какую-то шкатулку, потом открыл ее и достал продолговатый предмет с кругом. Он прошептал два слова, которые Ирина не услышала, и круг вспыхнул огнем. Потом он провел этим предметом перед дверью, и она открылась. Целительница присела на корточки напротив королевы. Это младший помощник дворецкого, его младший брат Бир. Сейчас он посмотрит, что вас так напугало, а вам пора возвращаться обратно в спальню. Не хватало еще вам дополнительного стресса. Руби помогла девушке подняться с пола и провела ее в королевскую спальню, которую королева делила со своим мужем. Девушка залезла на кровать, легла в позу эмбриона и обняла себя руками, чтобы унять дрожь в теле. Лаус прибежал к ней, как только узнала о произошедшем. Дарины донеслись обрывки фраз, в которых Руби пересказывала Лаусу все, что знала. В какой-то момент в покоях было тихо, хлопнула дверь. А вторая половина кровати прогнулась по тяжести другого тела. Лаус протянул к ней руку. «Кира, посмотри на меня. Она перепуганная до смерти подняла на него глаза. Он погладил пальцем по ее руке. Сперва он пытался отвлечь ее разговорами, приключал на другие темы, но это не помогало. Лаус тяжело вздохнул, а потом в его голову пришла идея. Пышичиш сидел на ветке, начал он. Сыр лежал там на тарелке. — Рина смотрел на него стеклянными глазами, и он уже подумал, что эта затея окажется бессмысленной. Тишь, схитрил, и Пыжик тоже, продолжил король. Что всего тебе дороже? Рина закончила стишок и удивилась. Губы Лауса расплылись в улыбке. Ты вспомнила, с улыбкой произнес он. А говоришь, ничего не помнишь, начинаю вспоминать, произнесла она. Рина чувствовала себя раздавленной и опустошённой, но надо отдать должное Лаусу, он отвлек ее от ужасных, и отвратительных мыслей. Этот стих Лаус произносил каждый раз, когда ей было страшно, грустно и одиноко, в детстве и после их длительной разлуки. Перед Риной принеслись картинки, и во всех их был Лаус, влюбленный в нее по уши. Рина встряхнула головой и даже не заметила, когда их пальцы переплелись. К ее удивлению, она была не против. И ей хотелось, чтобы в эту секунду кто-то находился с ней рядом. Рина придвинулась к Клаусу. Мужчина сначала замер, а потом не удержался и нежно обнял ее, словно хрустальную вазу. Неизвестно, сколько они так пролежали, но Рина наслаждалась каждой секундой. В объятиях мужчины было так хорошо и безопасно, что ей хотелось, чтобы время остановилось. То же чувство она испытала и в воспоминаниях, которые будто надоедливые мухи доставали ее. Она перестала им сопротивляться и позволила себе вот так насладиться спокойствием и тишиной. Мне так жаль, что меня не было рядом, когда ты нуждалась в моей поддержке, сказал Лаус. Не представляешь, как я сожалею. Он ослабил объятие, Ирина недовольно запротестовала. Если бы я был рядом, ты бы не оставила меня. Он отвел взгляд, но быстро взял себя в руки. Поговори со мной о том, что случилось, не унимался король. Я нашла ее» прошептала Рина, и ее снова затрясло. Лаос сел на кровати, кивнул на свои ноги. Садись. Рина покосилась на него. Раньше тебе это всегда помогало. Правда? недоверчиво спросила она. Наконец сдавшись, она залезла на Лаоса и села к нему лицом. Странно, но она даже не почувствовала стыда. Создалось ощущение, что он самый родной человек на свете, с которым уютно и хорошо. Внутри Грома вспыхнули чувства к этому мужчине. Она уже была готова слезть его ног, но почему-то передумала. Это всего лишь страх, успокоила она саму себя. Она позволила себе расслабиться. По крайней мере, она не одна, а в данную минуту ей нужна была поддержка. Ты нашла героя, верно? спросил Лаус и нежно приподнял ее за подбородок. Прошу тебя, не избегай меня. Рина рассеянно кивнула снова погружай свои мысли она сжала пальцы лауса будто это был спасительный круг а тот и бровью не повел. нашу спальню охраняет шестеро стражников остальные ищут того кто это мог бы быть попытался успокоить девушку король «Ее убили из-за меня слабым голосом спросила Ирина. перед глазами снова вспыхнула картина обезображенного лица геры Ее рот был широко открыт а глаза были стеклянными Конечно, нет. Но Рина напряглась. Я лишь хочу сказать, что убийца хотел таким образом напугать тебя. Ты ведь сама говорила, что Гера предупредила тебя об убийце, и вот он начал свою игру, как давно ее?» Рина сглотнула ком в горле. Нет, в живых несколько часов. Кто бы мог это сделать? слабым голосом спросила она. Прямо сейчас гвардейцы ищут виновного, они обыскивают весь дворец. И обязательно найдут того, кто за этим стоит. Рина застыла на месте. А где ты был несколько часов назад? настороженно спросила она. Лаус тяжело вздохнул. Обидно, что ты мне не доверяешь. Ну, а это понятно, учитывая, он подбирал правильное слово. Обстоятельства. Когда Геру убили, я был рядом с тобой, показывал тебе помещение, чтобы восстановить пробелы в памяти, помнишь? Рина кивнула. А потом я был на совете. Несмотря на то, что я придумал способ, как разгрузить свои королевские обязанности и совместить их с подготовкой к твоему возвращению, я все же еще король. Но я надеюсь, ты в будущем ко мне присоединишься и разделишь со мной обязанности. Он улыбнулся и нежно провел пальцем по ее лицу, останавливая взгляд на ее губах. Что это была за штуковина, который, как его там, ну, брат дворецкого открыл дверь? Мира упадет в обморок. Развеселился Лаос. Брата Дворецкого зовут Бир, а это штуковина? он снова подавил смешок. Семейный артефакт Рэрх. Это что-то наподобие ключа, который может открыть любую запертую дверь. Ты, как и вся знать, включая меня, открываешь двери с помощью магии, а все остальные не имеют доступа к закрытым помещениям, но могут открыть их с помощью артефакта. Рэрх все время был у тебя в танике, когда все началось, и ты перестала мне доверять, он помрачнел. Ты передала артефакт дворецкому. Что теперь делать? Тебя нужно увести в безопасное место, пока мы не поймаем убийцу. изрек Клаус. Рина удивленно покосилась на него. Что это за место? Но ему ничего не требовалось говорить, потому что Рина вспомнила, о чем именно он говорит, о каменном городе. Это место, куда они периодически сбегали и в обнимку любовали звездами. В воздухе там пахло нежными пионами и ванилью. Город охранялся королевскими львами и тиграми. На сборы ей понадобилось всего несколько минут. Как раз вовремя подоспел портной с удобной обувью, разными тканями и всем, о чем Рина его просила. Лаус засунул ткани с иголкой и нитями в трепичную сумку. К удивлению обоих, туда все влезло. Он достал из своего шкафа несколько пар штанов. Не спрашивай, потом сама все поймешь. Вот эти лучше надень сразу. В Каменном городе тебе это пригодится. Ирина послушала его, попросила Лауса отвернуться, пока она переодевается. Он печально вздохнув, отвернулся от нее и пробормотал себе под нос: Чего я там не видел?" Новая мысль оглушила Рину. "Постой. Те зеркала твоих рук дело". Лаус развернулся к ней, и она прикрыла руками обнаженную грудь. "Не смог удержаться, прости". Начал он и продолжил, предостерегая возмущение девушки. Притом мне нужно было убедиться, что с тобой все в порядке и ты способна пройти испытания. все таки я не знаю, как на тебя повлиял обряд и жизнь в мире людей. Я волновался за тебя. Уши Ирины, как и лицо залились краской стыда. Я ведь раздевалась перед зеркалом была совершенно голой, вспомнила она. Не забывай, что ты моя жена, Кира. И даже если ты этого не помнишь, я видел тебя без одежды сотни раз. Ирина старалась не смотреть на него. Она быстрыми движениями натянула на ноги великоватые штаны, сунула ноги в удобную теплую обувку и надела рубашку Лауса, наспех застегивая пуговицы. "Прикажу, чтобы портной сшил для тебя рубашки и штаны. Раньше ты на дух не приносила такую одежду, предпочитала платье?» – улыбнулся он. «Готово?» – спросил он, когда она заправила рубашку в штаны. Лаус накинул на нее черный балахон с капюшоном, на себя нацепил такой же и подошел к стене. Рина в жизни бы не подумала, что там есть тайный ход. Хотя, возможно, будучи королевой, она об этом и знала. За стеной находился тайник. Это тот самый тайник, произнесла Рина. Как его открыть, она уже знала. Рина обвела пальцем огненный знак на дверце, и тайник открылся. Он был пустой, но она уже точно знала, что здесь когда-то лежал артефакт, открывающий все двери во дворце. Лежал до того, пока она не передала его дворецкому